Уж определить наши координаты и передать их я всегда сумею. А раз так, помощь прибудет, и вашего брата вывезут. У него все получится. И у нас тоже. Келли уткнулась в грудь Нату, успокаиваясь в его руках. «Обещаете — Обещаете? — спросила она тихим от слез голосом. Он крепче обнял ее. — Конечно. Однако, чем больше Над смотрел на побледневшее лицо Фрэнка, чья кровь мало-помалу просачивалась сквозь свежие бинты, тем истовей молил о том, чтобы обещанное оказалось ему по плечу. Келли повернулась у него в руках и произнесла более уверенно. «Раз так, пора идти». Над помог ей подняться. Начались срочные сборы. Коста и Мани сходили в джунгли и набрали материалы для сооружения носилок, пока Келли с профессором пытались стабилизировать состояние Фрэнка к транспортировке. Вскоре все были готовы снова отправиться в ночь. У выхода стояла на страже Каррера. «Наш гость все еще там», — сообщила она. «И верно. На расстоянии виднелась одинокая тень. Каррера и Нат разделились». Между ними расположилась группа во главе с сержантом. Не разбредаемся, глядим в оба, громогласно наказывал Костас. Ближе к хвосту процессии Мани и Олин тащили носилки с привязанным для пущей безопасности пациентом. Мужчины отряда условились нести Френка по очереди. Позади носилок шла Келли, а за ней, замыкая ширенгу, Наты Карера. Едва прошли устье пещеры, как носок ботинка Ната подал земли что-то бесформенное и пыльное. Натан нагнулся и осмотрел странный предмет. Нет, этого они не оставят. Он проскочил мимо Мани, стряхивая последнюю пыль с козырька кепки Red Sox и выдрузил ее на голову раненого владельца. Развернувшись, чтобы занять свое место в строю, он встретил взгляд Келли. Она улыбнулась ему, еле заметно, сквозь слезы, а он кивнул, принимая ее тихую признательность. И вот Нат опять поравнялся с десантницей, рассматривая темный лес и отдаленный силуэт. Куда-то приведет их тропа. Глава 14. Поселение. 16 августа, 4 часа тринадцать минут. Джунгли Амазонии.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 Она указала на него отрывистым звуком, привлекая внимание. Луи узнал в нем предводителя группы слежения. Тот помахал им, приглашая пристать к берегу. «Наконец-то!» — буркнул Луи, опуская бинокль. Вереница Каноэ понеслась к илистым отмелям. Луи вылез на сушу одним из первых. Он молча подал знак организовать защитный периметр, а затем отправился поговорить с разведчиком.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 Брайль тронул ночной бинокль. «Я кое-кого там заметил. Судя по виду индеец, он ведет их выше по ущелью». «Бан-Али!» — немец пожал плечами. «Хотя кто же еще?» Луи задумался, переваривая свежую информацию. Он не мог позволить другим зайти так далеко, особенно с учетом того, что рейнджеры успешно вошли в контакт с таинственным племенем. Награда была слишком близка, поэтому Фаврени имел право упускать конкурентов из виду. Стая живых ягуаров, однако, могла вызвать некоторые затруднения.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 «Пока да!» Брайль кисло усмехнулся. «Если наметятся перемены, мои разведчики нам доложат. К счастью, твари отлично видны в инфракрасные очки, большие и яркие». Фавре удовлетворенно кивнул. «А других врагов нет?» «Мы прочесали всю зону, гердоктор. Тепловых пятен нет». «Отлично». Стало быть, внимание рейнджеров и сейчас обращено не на его шпионов. Однако у самых земель Бан-Али такое превосходство не продлится надолго. Ему и его команде придется ускорить свой путь. Но прежде для успешного выполнения плана тропу предстоит очистить от ягуаров. Фавре повернулся. Чуи стояла бок о бок с ним, молчаливая и смертоносная, как всякая кошка джунглей. Луи протянул руку и провел пальцем по ее скуле. Она подалась навстречу прикосновению, его мастерица зелий и ядов. — Шуи, Машери, похоже, нам придется еще раз прибегнуть к твоим талантам.